Ли Хоффман. Тихий вечер. Звук и цвет головизора были почти полностью убраны. Надоевшую игру красок на экране сменили мягкие постельные тона. Музыка едва ослышалась. Окна, установленные на полупрозрачность, пропускали нежное тепло сумерек. Кондиционер наполнял комнату чистым и свежим воздухом. Мир был тихим, теплым и уютным. Уинстон Адамсон, удобно устроившись в любимом кресле, потягивал свежий овощной коктейль, время от времени поглядывая на дочурку. Приятно было просто так вот сидеть и смотреть на нее. Она стояла около коврика, на котором лежал Тэмми с котятами, и не сводила с них любопытных глазенок. Котят было пять, миукающие пушистые комочки, копошащиеся около матери. Это были первые котята Тэмми. Даже со своего места Уинстон мог слышать её тихое, довольное мурлыканье. Лоретта была уже третьим ребёнком Тео и Уинстона. До неё у Читы Адамсонов были ещё двое. Он вдруг вспомнил о них, Джимми и Бет. Обоих теперь не было в живых, но была Лоретта. Те же сияющие глазёнки, маленький пухлый ротик, нетерпеливые ручонки, постоянное любопытство. Наслаждение, которое он получал, глядя на неё, было тем же самым. «Прелестные дети!» — с гордостью сказал он себе. «Как жаль, что они не могут всегда оставаться такими милыми, маленькими, льнущими к родителям!» Какое-то смутное недовольство царапнуло душу, словно по белому провели коричневую черту. Его старший, Боб, был полон идиотских идей об изменении мира, разрушить равновесие. «Чёрт побери, для чего?» Но, сформулировав вопрос, Уинстон сразу же выбросил его из головы. Он не собирался искать ответ. Он вообще не любил вопросов и редко задавал их себе. Но большинство из них ответ был найден уже давным-давно. Они ещё и не всплыли в голове, эти вопросы, а ответ уже был». Пусть всё, что может существовать безбедно, существует. Пусть всё идёт, как идёт. В кресле было уютно. Дом был уютен. Мир был уютен. У Инстону было хорошо. Непонятно, почему кто-то мог чувствовать какой-то дискомфорт. Вот старшая дочь Нэнси была здравомыслящим человеком. Она, похоже, ни о чём, кроме парней, и не думала. Пройдёт несколько лет, и она выйдет замуж. У неё появятся свои дети. Ему было приятно думать о ней. Лоретта взглянула на него. Они встретились глазами, и она заулыбалась. Он знал, что со временем забудет её улыбку. Как забыл улыбку Джимми и Бет. Но он ещё не стар. Появятся новые дети, новые улыбки. Звякнул колокольчик над входной дверью. «Должно быть, вернулась Теа». Едва она вошла, Лоретта со всех ног бросилась к ней. Теа быстро чмокнула её и повернулась к зеркалу. Автоматически зажёгся свет. Теа осторожно, стараясь не испортить прическу, сняла шляпку. Лоретта снова вернулась в угол, где крошечные пушистые комочки сосали силу из матери. Теа сказала, «Я подтвердила наши имена в списке». «Но могут пройти годы, прежде чем что-нибудь изменится». «Скверно», — пробормотал Уинстон, пожав плечами. «Лучше бы она осталась». Ты кивнула, но было заметно, что голова её занята другим. «Видел бы ты этих людей в департаменте жизни?» «Некоторые из них буквально вымаливали разрешение. В прямом смысле слова вымаливали». Она со вздохом усвелся в любимое кресло. Одна женщина даже плакала на людях. Честное слово, это всё-таки унизительно. И не то, чтобы она не знала. Сама мысль о том, что можно увидеть кого-то плачущим, была неприятна. Уинстон поспешил избавиться от него. Он вовсе не хотел всё это слушать. Но Т. оказалось, находила какое-то удовольствие, рассказывая проишедшим со всеми омерзительными подробностями. Он сидел, стараясь не вслушиваться в обрушившийся на него поток слов. Образ публично плачущей женщины застрял у него в голове, вызывая чувство внутреннего негодования. Эта женщина просто не имела права так поступать. Ведь она же знала, как обстоят дела. Все это знают. Все было так просто, так логично, так разумно. Есть предел тому количеству населения, которое может безбедно существовать. Этот предел достигнут много лет тому назад. Какое-то время, в век революции эмоционалистов, был хаос. Но когда весь этот ужас немного улегся, разумным, здравомыслящим людям удалось взять верх. Обратясь к здравому смыслу и разуму, люди стали искать решение и нашли его. Право на жизнь давалось каждому. Оно включало в себя право на воспроизводство. Место одного человека должен занять один же. Каждая супружеская пара может иметь двоих детей. Очень просто. Один вместо одного. Поскольку не каждый человек был способен иметь детей, право того, кто умирал бездетным, могло быть передано, что позволяло некоторым парам получить разрешение на третьего ребёнка. Количество людей на планете поддерживалось постоянным. Но дети были такими... Ну, милыми, что ли. Логично это было или нет, Но люди хотели детей, они хотели ласкать милых крошек, учить их ходить, наслаждаться безоглядной, не сомнений любовью самых маленьких. Поэтому никаких официальных попыток ограничить количество маленьких детей не предпринималось. В конце концов, маленькие дети занимают так мало места, и приходящаяся на них доля ресурсов планеты тоже невелика. Другое дело, когда они вырастут, достигнут пятилетнего возраста, когда, как считается, ребёнок становится личностью и начинает воспринимать окружающее, его общество, как целое. Пять Лоретти должно было исполниться завтра. «Я взяла обладку и заказала машину», — сказала Теа. Уинстон кивнул. Взглянув на дочь, он сказал, «Пора спать, зайчонок. Уже? Уже. А можно я ещё немного посмотрю на Тэминых деток? Нет». Она надулась, но капризничать не стала. «Обними-ка, папу», — сказал он. Она подбежала к нему и обхватила ручонками за шею. Он ощутил тепло её тельца и вспомнил Джимми и Бет. «Пойдём в кроватку», — Те взяла её за руку. Лоретта, заливаясь колокольчиком, принялась распивать что-то про Тейми и её котят. Те открыла дверь в детскую. «Не забудь выпить молоко», — напомнил Уинстон. Лоретта кивнула. Дверь закрылась. Он откинулся в кресле, потягивая коктейль и ни о чём не думая. Он сидел в покое и уюте, почти не слыша тихой музыки и мурлыканья Тэмми. Когда Тэо вернулась, он спросил, «Ты дала ей обладку?» Тэо кивнула, молча прошла мимо него и скрылась в спальне. Он встал. Без всякой на то причины вошёл в детскую. Ларетта спала, свернувшись калачиком. Кудель взирошенных волос. Тихая. Спокойное личико в тусклом свете ночника. Маленькие розовые губы, длинные светлые ресницы. Кружечное ушко правильной формы, полускрытое волосами. Простынка слегка шевелилась в такт дыханию. На его глазах это движение замерло. Он повернулся к двери. Подборщики будут с минуты на минуту. Они позаботятся обо всём, как и в прошлые два раза. Все так просто. Он вышел в гостиную. Темми все мурлыкало. Окружающая тишина казалась слишком глубокой, а мурлыканье слишком громким. Он посмотрел на копошащиеся, сосущие Темми комочки ее плоти, на их постоянно движущиеся маленькие лапки. И неожиданно, без всякой, казалось бы, причины, из глаз Уинстона хлынули слезы.